«Бегите к мировому судье», — сказал я инвалиду. «Надо тут немедленно все опечатать». Вспомнив поразившие меня последние слова Гапсека и то, что мне говорила превратница, я взял ключи от комнат обоих этажей и решил осмотреть их. В первой же комнате, которую я отпер, я нашел объяснение его речам, казавшимся мне бессмысленными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 я не встречал такого удивительного сочетания скупости со своеобразием характера. Вернувшись в спальню умершего, я нашел на его письменном столе разгадку постепенного скопления всех этих богатств. Под пресс-папье лежала переписка Гапсека с торговцами, которым он обычно продавал подарки своих клиентов. Но от того ли, что купцы не раз оказывались жертвами уловок Гапсека, или от того, что он слишком дорого запрашивал за съестные припасы и вещи, ни одна сделка не состоялась. Он не желал продавать накопившуюся у него снеть в магазин «Шеве», потому что «Шеве» требовал 30 скидки. Он торговался из-за нескольких франков, а в это время товар портился. Серебро не было продано, потому что Гапсек отказывался брать на себя расходы по доставке. Мешки кофе залежались, так как он не желал скинуть на утруску. Словом, каждый предмет сделки служил ему поводом для бесконечных споров. Несомненный признак, что он уже впал в детство и проявлял то дикое упрямство, что развивается у всех стариков, одержимых какой-либо страстью, пережившей у них разум. И я задал себе тот же вопрос, который слышал от него. «Кому же достанется все это богатство?» Вспомнив, какие странные сведения он дал мне о своей единственной наследнице, я понял, что мне придется вести розыски во всех злачных местах Парижа и отдать огромное богатство в руки какой-то непотребной женщины. Но прежде всего знайте, что в силу совершенно бесспорных документов «Граф Эрнест де Ресто на днях вступит во владение состоянием, которое позволит ему жениться на мадемуазель Камилле, да еще выделить достаточный капитал матери и брату, а сестре преданы». «Хорошо, дорогой Дервиль, мы подумаем», — ответила госпожа де Гранлие. «Господину де Ресто нужно быть очень богатым, чтобы такая семья, как наша, согласилась породниться с его матерью. Не забывайте, что мой сын рано или поздно станет герцогом де Гранлье и объединит состояние двух ветвей нашего рода. Я хочу, чтобы зять был ему под пару». «А вы знаете, — спросил граф де Борн, — какой герб у Ресто?» Четырехчастное червленое поле с серебряной полосой и черными крестами. Очень древний герб. Это верно, подтвердила виконтесса. К тому же Камила может и не встречаться со своей свекровью, нарушительницей девиза на этом гербе «Рес Тута». «Госпожа де Босеан? «Принимала у себя графиню де Ресто», — заметил старик-дядюшка. «О, только на раутах!» — возразила виконтесса. Париж, январь 1830 года. Запись произведена в 2011 году. Читал Вадим Максимов.